Глава шестая. Кристина. Забегаю в комнату, а саму трясет так, что зубы не соприкасаются. До чего довел, гад. Пытаюсь отдышаться и привести выведенную из строя нервную систему в норму. Боже мой, он видел мою попу. Стыд какой. Ни один мужик не видел меня без белья. А этому стоило появиться на пороге, и все. Одежда затрещала по швам. Щеки вспыхивают ярче прежнего, а я дал блюсь лбом о дверь. Тут же застываю, чтобы опекун не услышал мои стенания. Сожалением осматриваю футболку, точнее, то, что от неё осталось. Порвал, тиран хренов. Натягиваю майку и шорты и слышу отборные моты званной. Скручиваю на бегу волосы в гульку и чуть ли не доплюсь смехом при виде картины, которая предстаёт передо мной. Тимофей, насквозь мокрый, ковыряется в стиралке в попытке её починить. «Да ёб... техника!» Судя по матам, получается у него так себе. Что, всемогущий Лавров не в состоянии справиться с какой-то стиральной машиной? Неужели восстание машин не за горами? Невинно хлопаю глазами. Прекрасно понимаю, что сама наражён Лезу, но в его присутствии все стоп-краны срывает, и я превращаюсь в стервозину. Смех застревает в глотке, когда Тимофей оборачивается. «Мать моя!» Тело, которое отчётливо видно под мокрой белой рубашкой, стопроцентное попадание во сне. Только вот во сне не было татухи, которая вьётся под пупком и ныряет под ремень брюк. Дышать становится совсем нечем, пока пытаюсь заставить себя оторвать приклеившийся к ней взгляд. Ой, да кому я вру? Какая девчонка в здравом уме прекратит смотреть на такое великолепие? Что, пиглица, взрослых дядь в мокрых рубашках не видела? Махом остужает Тимофей весь мой пыл. Долгожданный кислород проникает в лёгкие, и я отмираю. «Думаю, что маловато в зале времени проводите, дядечка. В вашем возрасте недалеко и до рыхлой кожи». Складываю руки на груди и выдавливаю улыбку. Тимофей звереет, брови сходятся на переносице, а из ноздрей ушей чуть ли не пар валит. «Довела, сейчас прихлопнет и имени не вспомнит». «Я тебе сейчас язык твой дерзкий вырву к херам собачьим». «Ты где так разговаривать училась?» Он делает шаг, а я три назад. Не хочется сейчас с ним рядом находиться. Неизвестно, что за мысли в его голове. Это он раньше был похеристом, а сегодня что-то прям клинит мужика. Так у мамы с папой. Как ни в чём не бывало, пожимая плечами. Они же меня воспитывали. При упоминании о родителях сегодня не накрывает лавиной боли. Видимо, перепалка на меня так влияет, что другие эмоции в уголок забиваются. «Фигово воспитали, пора исправлять», — рычит Тимофей. «Тебе, что ли, дядечка? Так ты для начала своих воспитай. Кстати, кто возместит мне порванную любимую футболку?» Словно флагом начинаю размахиваться над головой ее её остатками. Тимофей следит за моими движениями, и это внезапно начинает волновать. Живот обдаёт жаром, а ножки подкашиваются. «Да он какой-то афродияк для девок прям». «Стоит, ничего не делая, а у меня в мозгах образы сна. У тебя шмоток, что ли, мало? Много. А это вот любимое. У тебя есть любимая вещь?» Затыкаюсь, хотя надежда услышать его ответ слишком низкая, и Тимофей не разочаровывает, молча игнорирует вопрос. «А у меня вот эта вот футболка. Спать не могу без неё. Я тебе кидаю столько денег, что можно магазин футболок выкупить. Ну, это совсем не то». Нудваю губки и вижу, как Тимофей брезгливо морщится. Ага, куриц глупых не перевариваем. Я это вот хочу. Зашьёшь. Труд из обезьяны человека сделал. Может, и с тобой это сработает. Захлёбываясь от возмущения, вижу триумфальная оскал этого хама. Мне кажется, тебе пора сваливать. Не контролирую тона, и распахиваю входную дверь. Тимофей приближается ко мне вплотную, и моя грудь расплющивается о его тело. Майка снова влажнее, от его рубашки, утопая в его глазах. Думаю, куда бежать, только вот некуда. Позади стена. «Мне кажется, ты взрываешься, девочка. Это мой дом, и только я решаю, когда мне отсюда уходить». Его вкрадчивый голос проходит электрическим разрядом. Кровь в венах закипает, а мне только и остаётся, что вцепиться в его предплечье, чтобы не упасть под тяжестью его взгляда. Задираю голову, чтобы хоть как-то заглянуть в его лицо, хоть и понимаю, что это плохая затея, но молча сдаваться и принимать поражение равносильно погибели. Взгляд чёрных глаз медленно спускается по лицу и замирает на моих губах, непроизвольно облизываю нижнюю, наблюдая, как зрачки Тимофея затапливают радужку. «Мать твою, ты меня до беды доведёшь, пигалица!» Рычит, словно раненый зверь. Отталкивает меня и я всё же упираюсь спиной в стену. С трудом делаю следующий вдох. Тимофей стоит передо мной в ярости, стискивает кулаки, даже не смотрит на меня. В общем, так пигалица. Снова обращает на меня своё царское внимание этот тиран. Ещё одна такая выходка, и я буду разговаривать совсем по-другому. Но, захолебываясь от возмущения, я не виновата, что стиралка полетела. «Да меня это мало волнует. Ты живёшь тут, значит, должна следить за исправностью техники. Или что, соображайки хватает только со мной кусаться? Кстати, как будешь косяк отрабатывать? Натурой?» Он начинает хохотать. «Хотя нет, боюсь, ты слишком неопытная. Я всё же люблю других женщин». Глаза лезут из орбит, и я уже открываю рот, чтобы в очередной раз высказать этому хрену, что я о нём думаю, но он опережает. «Прежде чем ты что-то скажешь...» «Советую ещё раз представить последствия, а то я ж могу твой ротик запкнуть чем-нибудь». Сдёргивает пиджак со стула и молча выходит прочь. «Тиран!» Ору вслед хлопнувшей двери. Внутри всё кипит, меня потряхивает от еле сдерживаемой злости. Сдёргиваю тапок с ноги и запускаю им во входную дверь, за которой только что скрылся мой грёбаный опекун. «Значит, я виновата в том, что машинка перестала работать нормально?» «Хорошо. Я ему покажу, на что я способна». На первом этаже меня ждёт Надка и от нетерпения постукивает носком лодочек на высоченных каблуках. «О, Кристофер!» — хватает меня за руку и утаскивает в тёмный уголок. «Рассказывай, почему на пару не явилась, Что стряслось?» «Боже, скажи, что ты трахнула своего горячего опекуна, и он просто не выпускал тебя из кровати». Не могу сдержаться и закатываю глаза. Ненормальная у меня подружка. И откуда только свалилась на мою голову? Ах, да, свалилась. Ещё на первом курсе, когда мы на физру пришли, и она на канате корячилась. Я же момент этого эпичного подъёма пропустила и как раз проходила мимо. Ну и столкнулись два одиночества. Не сдерживаю истеричного смешка и ловлю на себе взгляд прищуренных серых глаз. А что смешного, полевая? «О, когда она называет меня по фамилии, значит, уже начинает беситься. Вспомнила, как мы с тобой подружились вообще. Я, по твоей милости, коза, тогда ногу сломала и в больнице торчала. И это в самом начале учёбы». Наташка возмущённо булькает и скрещивает руки на груди. «Не, вот ты наглая. А ничего, что я таскала тебе лекции и мандаринки, между прочим. А вот мандаринками ты и покорила меня». Начинаем громко хохотать, аж проходящие мимо студенты оборачиваются. «Ну так что, подруга?» Наташка поигрывает бровями, а меня снова тянет на смех. «Тебя можно поздравить?» «Ага, с новой проблемой в виде огромного дядьки». Наташка непонимающе хлопает глазами. «Видимо, до моей подружки не доходит, почему такой мужик, как Тимофей, может быть проблемой». «Кристина, доброе утро. На большой перемене, после того, как пообедаете, зайдите ко мне». Мой новоиспечённый руководитель материализуется словно из ниоткуда. «Доброе утро, Сергей Макарович». Тает при виде препода Наташка, а я только качаю головой. «Доброе утро, Наталья». Ого, мне кажется, или он ухмыляется, смотря на мою подруженьку. Наташка этого не замечает и продолжает смотреть на него преданным щеночком. «Откашливаюсь, чтобы на меня обратили внимание». «Хорошо, Сергей Макарович, я зайду». Преподаватель моргает, словно всё это время мысленно был где-то далеко, кивает и исчезает. «Блин, какой он всё же клёвый!» Стоит, только что слюнки не пускает. «Да у тебя все клёвые от двадцати до сорока». «Я всё ещё не простила того, что он тебя выбрал для защиты». Открывая рот от удивления. «Да вы что меня во всех бедах-то вините?» Вскидываю руки и рычу от злости. Ната прищуривается и осматривает меня с ног до головы. Кто это? Все.